принесло горести и бедствия маленькому замку, отстоявшему на 10 ле от Парижа. Вот уже несколько недель, как мари де Крэше ходила с печальным тоскливым видом, еле отвечая на обращенные к ней вопросы. и огромные синие глаза стали еще больше от залегшие вокруг них зловещей синевы, Под прозрачной кожей виска лихорадочно пульсировала жилка. В каждом ее жесте чувствовалась растерянность. Помните, ее в прошлом году одолевала слабость? Уж не повторился ли Ленидук. Тревожился брат Пьер де Кресе. Да нет, ничуть она не похудела. Успокаивала сына мадам Элиабель. Любовное нетерпение, вот где я не дук Думаю, что этот Гутчо чересчур вскружил ей голову. Самое время выдавать ее замуж. Но их кузен Сен-Венан, предупрежденный о матримониальных планах крысы, сообщил в ответ, что сейчас он слишком занят сражается в Вартуа вместе со своими сторонниками, но, как только наступит мир, обещает подумать над их предложением. Он, должно быть, узнал, в каком состоянии наши дела, твердил Пьер. Вот увидите, матушка, вот увидите. Мы еще пожалеем о том, что прогнали Гуччо. Время от времени молодой ломбардец наезжал в замок, где его, для видимости, встречали, как и в прежние времена, с распростертыми объятиями. Долг в 300 ливров оставался долгом, да еще сверх того набегали проценты. С другой стороны, не миновали голодные времена, и люди заметили, что в банкирском отделении Нофля только тогда бывают съестные припасы, когда за ними приходит сама Мария. Жан де дворянской чести ради, потребовал от Гуччо счет за припасы, доставленные в течение года с лишним, но, получив счет, забыл по нему уплатить. И мадам Элиабель по-прежнему отпускала дочку раз в неделю в Нофль, но стала теперь посылать в ней служанку и строго рассчитывала каждую минуту. Таким образом, тайно обвенчанные супруги виделись редко. Но молоденькая служанка не осталась равнодушной к щедротам Гуччо. Да и Рикар, главный приказчик, пришелся ей по душе. В мечтах она уже видела себя горожанкой, и поэтому охотно ждала Мари в нижней горнице среди сундуков и счетных книг, прислушиваясь к мелодичному звяканию серебра, бросаемого на весы, меж тем как верхняя горница становилась приютом мимолетного блаженства. Эти минуты украденного счастья, вопреки строгому надзору семейства Декресе и всем запретам мира, были светозарными островками в странной жизни этой четы, которая едва ли провела вместе полсуток за все это время. Гуччо и Мари в течение недели жили воспоминаниями об этих минутах. Очарование первой брачной ночи все еще не проходило, однако во время последних встреч Готчо почувствовал, что Мария изменилась. И он тоже, как и мадам Элиабель, заметил странный взгляд своей юной супруги и тени, залегшие под ее глазами, и маленькую синюю жилку на виске, которой он с умилением прикасался губами. Он приписывал перемену тому, что Мария мучилась фальшью их положения. Счастье, отсчитываемое по капле и вынужденная скрывать себя под лохмотьями лжи, со временем превращается в муку. «Но ведь она сама не хочет нарушить молчание», — твердил он про себя. «Уверяет, что семья ни за что не признает нашего брака и возбудит против меня преследование. Да и дядюшка мой придерживается того же мнения. А уж не знаю, как нам тогда и быть». «Что вас любимая моя?» — спросил Гуччо в третий день июня. «При каждой нашей встрече вы становитесь все печальнее?» «Чего вы боитесь? Вы же знаете, что я поселился здесь, дабы защитить вас от любой беды. Под окошком буйно цвели вишни».